Ольга Смирнова Вслед за тенью Книга первая Пролог Под колпаком у Мюллера Он столько лет от меня всё скрывал, а ведь я имела полное право знать. Моё детство прошло под его тотальным контролем. Я жила как котёнок несмышлёный, лишь изредка высовывая свой любознательный носик за стены нашего уютного и безопасного дома-крепости и даже не догадываясь о том, что происходит совсем рядом, в каких-то сотнях метров от него. Единственным исключением была школа, куда на протяжении всех 11 лет меня отвозил и строго по расписанию возвращал домой дядя Коля, начальник нашей службы безопасности. Так случилось, что 7 лет воспитанием моим занимался дед по маминой линии, и сколько себя помню, он всегда ревностно оберегал меня от информации, которую считал лишней или совершенно для меня несущественной. Моё всё изменилось после того, как я закончила школу. "Новый водный, значит", пробурчал дедушка, когда я радостно сообщила, что поступила в универ, и чуть подумав, добавил: "Теперь любая мелочь может выбить почву у нас из-под ног". Я тогда не восприняла его слова всерьёз. Я списала их на его усугубившуюся с возрастом паранойю. И за лишнюю подозрительность деда я привыкла объяснять его военным прошлым и тем, что нам пришлось пережить в годы моего беспокойного детства. Но минувшим летом я стала случайным свидетелем одного странного разговора. Обычный дед вёл деловые беседы в кабинете, но в тот день В тот день мы горячо спорили в моей комнате о том, где мне проживать. Дед считал, что безопаснее ездить на занятия из дома, а я отстаивала своё право поселиться в общаге. Вот в самой горячей точке нашего спора и раздался тот странный звонок. Мне показалось, дед тогда ответил на звонок машинально. Он молча выслушал собеседника и холодно предупредил: Держись от моей семьи подальше, или пожалеешь. И бросив мне: "Позже договорим", вышел из комнаты. Всё ночь я прождала его, не смыкая глаз. Но вернулся он только через 2 дня. Вернулся и сообщил, что начальник СБ попал в аварию. В паре слов рассказал о состоянии дяди Коли, но все мои расспросы по поводу странного звонка, а также о том, где он был двое суток, Оставил без ответа. А закрутилось все, да завертелось обычным декабрьским утром. Я тогда спешила в универ, и уже выскочила было за дверь нашей с Марией комнаты в общежитии, но она огорошила меня новостью. «Сегодня вечером жду тебя в Москва-Сити», заявила она своим привычным деловым тоном. «В девятнадцать ноль-ноль заруливай в ресторан. Только чур не опаздывать, координаты сброшу эсэмэской». А что? Есть повод для ресторана? Есть. Я тут замуж собралась. Как бы, между прочим, известили меня и иронии добавили для разнообразия. Ты? Не может быть. Только и удалось воскликнуть мне тогда. Ну бывает, рассмеялась моя авантюристка. А это Саша в курсе? с конфуженом залепетала я. А то он весь этот шабаш и замутил. С коварной усмешкой поделилась она. Вот пусть теперь и расхлебывает. «Ну и дела!» Только и смогла выдать я. Испохватилась. «Прости! Неожиданно просто! Ещё вчера ж ничего не предвещала!» «Ночью решилась. По телефону!» Поделилась машенция. И велела. «Только без опозданий! Поняла? Чего зависла? Беги! А то на пару опоздаешь!» Я сбивчиво поздравила подругу и пообещала быть вовремя, но даже и подумать тогда не могла, что та минута, когда влечу в зал ресторана, поставит всю мою привычно размеренную жизнь с ног на голову, а события в ней замелькают словно узоры в калейдоскопе, стремительно и непредсказуемо. Непредсказуемо настолько, что порой буду чувствовать себя, Героини шпионского триллера и отказываться верить в то, что всё происходит именно со мной, с Катей Громовой, обычной первокурсницей медицинского вуза.